Глава 3. Назад, все назад, крикнул Лорд и закашлялась. Воздух заволокло пылью и блестящими хлопьями стекловаты. Кашляли все вокруг меня, поскольку тонкие медицинские маски были бессильны против такого облака. Пыль набилась и в глаза, но я всё же попробовал заглянуть в зияющий провал. Один из прожекторов опрокинулся и луч его светил в сторону зиявшего в чердачном полу отверстия. — Это и вас касается, — добавил Уорд. Осторожно ступая по настилу, она тоже подошла к краю. В провале не было видно ничего, кроме свисавших вниз лохмотьев утеплителя и зловещих заостренных обломков деревянных досок. — Профессор, вы в порядке? Ответа не последовало. Как у любого солидного дома викторианской эпохи, Высоты этажа хватало на то, чтобы переломать себе кости даже без упавших вслед за профессором деревяшек и железяк. "И стоите же вы как идиоты, чёрт побери!" крикнула Орд стоявшему ближе всех к выходу полицейскому. "Спуститесь и посмотрите, как он. Вероятно, балки прогнили", сказал Уэллэн, дождавшись, пока полицейский выполнит приказ. "Маэм, ла мне" Она кивнула и неохотно отступила от провала. «Хорошо». «Выходим все. Медленно, спокойно, по одному, не торопясь. Ну же, шевелитесь!» Кашляя, мы двинулись по извивающейся полосе настила к выходу. Алюминиевые щиты прогибались и скрипели под нашими ногами. Я с облегчением перевел дух, добравшись до стремянки. После раскаленной духоты чердака Спуск на прохладный этаж казался чуть ли не прыжком в холодную воду. Орд с Уэленом пришли последними. "Изволь скорую живо", скомандовала Орд, растолкав столпившихся у стремянки полицейских в комбинезонах. Потом оглянулась в поисках полицейменов, посланных на помощь патологу анатому, где Грекс и Пейтл в дальнем конце длинного больничного коридора. Возникло какое-то движение, и оттуда к Уорт почти бегом бросилась девушка-полисмен с фонариком. Вид она имела весьма расстроенный. «Здесь, мэм!» Кто-то протянул у Уорт бутылку воды, но она лишь отмахнулась. «Как он?» Девушка покачала головой, виновата моргая. «А, не знаю». «Как не знаете?» «Ух, штоп! Ну, с дороги, живо!» Она бесцеремонно оттолкнула девушку. Но та снова подала голос. Его там нет, Мэм. Тогда где он, чёрт его побери? Мы Мы не можем его найти. Как это? Не мог же он просто так взять и исчезнуть? В глубине другого тёмного коридора мелькнул луч фонарика, и Орт повернулась в ту сторону. Луч, подпрыгивая, приближался, а за ним из темноты вынырнула фигура полисмена, второго посланного Орт на поиски. Там От этого коридора ответвляются другие, несколько, задыхаясь, выпалил он. Мы посмотрели в палате, которая, думали, находится под местом, откуда он упал, и в двух соседних. И его нет ни там, ни там. Но он же не мог уйти после такого-то падения. Вероятно, мог, но... Полисмен замялся, будто не решаясь продолжить. Я смотрел. В потолке никаких дырок. Значит, вы, чёрт вас подери, смотрели не там. Дайте мне это. Орт выхватила у него из руки фонарь и повернулась к Уэлану. "Джек, мне нужно, чтобы этот и Ташаыы искали все до единой комнаты, и куда запропастилась скорая". Едет мем. Уэлл начал сыпать распоряжениями, а я двинулся за всеми, но он вдруг заявил: "К вам это не относится, доктор. При всём моём к вам уважении, мы одного эксперта уже потеряли. Пока не убедимся в том, что пол больше не провалится, вы останетесь здесь. По его глазам я понял, что спорить бесполезно. Разодосадованный, я стал состоять у стремянки, а остальные шаря перед собой лучами фонариков разошлись по разным направлениям. Один за другим исчезали они в коридорах и палатах. Когда их голоса и топот немного утихли, я задрал голову и посмотрел на чердачный люк. У Эллен велел мне оставаться на месте, но не мог же я просто стоять столбом, не делая ничего. Я вскарабкался по стремянке и высунулся по грудь в чердачное пространство. В воздухе до сих пор висело плотное облако пыли, и от этого лучи прожекторов казались живыми существами. Снизу доносились голоса полицейских. Судя по тому, что я слышал, профессора они пока не нашли. Я подумал, что отыскать его будет сложно. От люка до места, сквозь которое опровалился вниз Конрад, было футов 30 или 40, и планировка помещений третьего этажа ничем не напоминала огромное открытое пространство чердака. Судя по всему, плана палат, кабинетов и коридоров У полиции не было, и определить, куда именно упал патологоанатом, они не могли. Но даже так вслепую им полагалось бы найти уже профессора. Я неловко топтался на перекладине стремянки, снизу продолжали перекликаться полицейские: "Ну же, почему так медленно? С момента обрушения потолка прошло уже минут 5. Если у Кондрада открытая рана, Он может истечь кровью прежде, чем до него наконец доберутся. "Профессор Конрад", окликнул я. Эхо моего голоса прокатилось по закоулкам чердака и стихло. Я собрался уже спускаться вниз и присоединиться к поискам, чтобы там не говорил Уэлен, когда мне показалось, будто слышу слабый звук. Я замер. Звук не повторился. но он никак не напоминал голоса полицейских. Он напоминал стон. «Профессор, вы меня слышите?» Снова ничего. Я смотрел на островок света в том месте, где лежал труп. В этом году мне пришлось уже наблюдать, как умирает человек. Меня до сих пор мучили кошмары, и мысль, что подобное может повториться, была невыносимой. «Да ну их всех к черту!» Я отдалел последние несколько ступенек и осторожно ступил ногой на алюминиевый настил. Балки под ним скрипнули, но не затрещали. Потолок провалился, когда Конрад попал ногой между балок. Значит, если я постараюсь избежать этого, со мной ничего не случится. Так я, во всяком случае, надеялся. Чердак казался зловещим. Даже когда в нем толпились люди... Теперь, когда я находился здесь один, это ощущение усилилось. Прожектора светили вдоль временного настила, и от этого окружающая их темнота сгустилась ещё сильнее. Я шёл по прогибающемуся настилу, опасаясь летучих мышей. Мне очень не хотелось оказаться застигнутым врасплох, подобно профессору, но пока не видел ни одной. Наверное, шум и суматоха в здании спугнули их. Завёрнутое в брезент тело лежало там, где его оставили. Обрушение его не потревожило, что не могло не радовать. Я обошёл тело по мосткам, испытывая лёгкие угрызения совести, вроде невежливо бросать его одного. Однако сейчас больше внимания к себе требовал живой человек. Осторожно ступая, я шагнул к зияющему провалу. Ближним к нему плитам настила я не доверял, поэтому ухватился одной рукой за стропильную балку и только после этого вытянул шею, чтобы заглянуть вниз. Оттуда, в свете опрокинувшегося прожектора, медленно поднимались завитки пыли, но дна свет не достигал. Профессор Конрад Я достал из-под комбинезона мобильник и включил фонарь. Тени неохотно расступились, открыв хаотичную груду досок, штукатурки и утеплителя. Я опустил руку с телефоном ниже. Луч фонарика скользнул почему-то голубому. Я подвинул луч обратно и пошарил немного, не сразу, но я всё-таки догадался, что именно вижу внизу. Пластиковую бахилу высовывавшиюся из-под куска утеплителя. Какого чёрта вы здесь делаете? От неожиданности я едва не выронил телефон. Крепко цепляясь за стропильную балку, я оглянулся на Уэллена. Вам же ясно сказали стойте на месте. Вон отсюда, ну? Я вижу Конрада. Он поколебался. Дайте я посмотрю. Я отодвинулся. Вы хотя бы определили, в какую комнату он мог упасть? спросил я. Нет, там не план, а лабиринт настоящий. Туда нужно пройти сначала по одному коридору, потом по другому в обратную сторону, и палаты отделены дополнительными перегородками. Я подумал, что это не так трудно, как Уэллс описывает. Однако с учётом его настроения решил, что говорить ему этого не следует. Уцепившись за ту же балку, Уэллс переглянулся через край провала, и посветил вниз мощным полицейским фонарем. «Вы меня слышите, профессор!» — крикнул он. Ответа не последовало. «Вы его видите?» — спросил я. «Что-то вижу. Похоже на его ногу. Возможно, нам...» Шаги по настилу предупредили нас о приближении Орд. «Господи, Джек, что ты, черт возьми, делаешь?» Мы оглянулись на нее. Впервые я обратил внимание на то, как неловко она движется в мешковатом комбинезоне. Прошу прощения, мэм. Это я виноват, произнёс я. Мне показалось, будто я слышу стон. Что? Прямо вот отсюда? нахмурилась Уорд. Моего, видимо, заявила Элан. Чёрт побери! она стояла, переводя дух, и смотрела на женские останки. Он в сознании? Ну, скажите мне, что он ещё дышит. Мы пока не знаем. Он завален обломками потолка, не шевелится. Дайте посмотреть. Маэм, это небезопасно, возразил Уэлан. Вам вообще не следовало подниматься. Не знаю, что удивило меня больше: то, что он вообще сказал это своей начальнице, или то, что Орт не оторвала ему за это голову. Сама знаю, огрызнулась она. и держась за стропило, чтобы не потерять равновесия, подобралась к нам. Пожарники со всем необходимым оборудованием уже выехали, и скорая тоже, а мы до сих пор не можем найти его. Господи, чушь какая-то. Я мог бы спуститься вниз, предложил я. Нет, орт покачала головой. Я же сказала, пожарные скоро будут, и у них с собой всё необходимое. Не факт, что Конрад доживёт до их приезда. Думаете, я этого не понимаю? Эллен прокашлялся. Мне больно говорить это, мэм, но, наверное, доктор Хантер прав. Мы не знаем, в каком состоянии профессор, а пожарным придётся забираться сюда на самую верхатуру со всем своим барахлом. По крайней мере, мне следовало бы спуститься к нему на разведку, хотя бы увидеть, как обстоят дела. Пару секунд Орт молчала, уперев руки в бока, а потом сказала: "Валей". Уэллэн выкрикнул команды, и на чердак быстро подняли складную лестницу. Орт запустила на чердак не всех полицейских, только пятерых, из опасения вызвать новое обрушение. Ей ужасно не хотелось оставлять меня наверху, но я переубедил её. Ведь у меня единственного имелось медицинское образование, и оно могло пригодиться до прибытия скорой. За всей этой суетой как-то забылось, из-за чего мы все сюда попали. Тела мёртвой женщины и её нерождённого ребёнка переместили подальше от провала, чтобы наша возня поблизости не нанесла им ущерба. По моей просьбе полицейский принёс ещё кусок пули и телена, и пока у Элен С помощью еще одного полисмена устанавливал стремянку в провал, я накрыл им мумифицированное тело. Пластик мог защитить его от дальнейшего загрязнения пылью и волокнами стекловаты. Впрочем, я отдавал себе отчет в том, что это не единственная причина, по которой мне хотелось укрыть его. Мертвая женщина пролежала здесь бог знает сколько времени. Мне казалось неправильным, оставить её без внимания хотя бы теперь. К моей досаде, орт заставила меня отойти подальше, пока Уэлен опускал стремянку, стараясь при этом не потревожить обломков засыпавших патолога анатома. Прожектора переставили так, чтобы они были направлены вниз. Теперь они освещали груду досок и утеплителя, под которой лежал Конрад, но всё остальное скрывалось в темноте. Вместо того, чтобы опереть верх стремянки на ненадежную кромку провала, Уэллэн прислонил её к стропилам и привязал к балке куском нейлонового шнура. Потом подёргал, проверяя крепление, и поставил ногу на ступеньку. "Осторожнее, Джек", предостерегла его Уорд. "Это всё равно что окна мыть", откликнулся он и принялся спускаться. Алюминиевая стремянка шаталась и ритмично поскрипывала, но через несколько секунд застыла. Оулен добрался до дна. С места, где я стоял, его не было видно, но слышал я его хорошо. Так, спустился. Попробую убрать с него весь этот мусор. Оулен крякнул, затем снизу послышался стук. Новое облачко пыли поднялось из провала. Инспектора освобождал профессор из-под обломков. Вот так-то лучше. Судя по голосу, он запыхался. Профессор здорово приложился. Пульс прощупывается, однако вид у него неважнецкий. Одна нога, вероятно, сломана и чёрт, здесь полно кровищи. Откуда? крикнул я. Артериальная? Не знаю. Не пойму, откуда она сочится. Может, из ноги, но она подвёрнута. Я боюсь его трогать. Слышь ты, мам, если мы не справимся с этим быстро, то можем потерять его. Я повернулся к орту. Позвольте мне. Я бы Она отмахнулась от меня. Нам нужно попасть туда, Джек. Ты видишь дверь или выход? Подождите. Всё это похоже на небольшую палату. Несколько коек и ещё какой-то мусор. Но двери нет. Но ну, должна же она быть где-то. Тут перегородку кирпичную выложили и...» Что-то лязгнуло. «Джек! Джек, ты в порядке?» Прошло несколько секунд, прежде чем Уэллен отозвался. «Да, я просто уронил фонарик!» Уорд облегченно вздохнула. «Что б тебя, Джек? Что за шуточки?» «Извините, мэм, это все койки!» В его голосе звучало напряжение. На них люди.